Стоя на самом краю тротуара, Михаэль смотрел мне вслед по собачьи грустным взглядом и махал рукой. Глава пятая В субботу утром ко мне в дверь позвонил Генри. Он стоял на пороге со сдвинутой на затылок шляпы, улыбаясь, глядел на меня и молчал. Я спросила, где он был, а он ответил, что сейчас не это важно. Он раздел меня и мы пролежали с ним в постели до полудня. Я встала только приготовить завтрак, а он рассказал, что всю неделю провел в Венгрии. С товарищами по работе он объехал несколько крупных городов, знакомился с реконструкцией технических сооружений. Поездка ему понравилась, хотя и оказалась довольно утомительной. Товарищи много пили. С утра они заваливались прямо в кафе, а так как сам он пьет мало, то лишь смущал их. Генри рассказал о крестьянских базарах и горячих источниках. На мой вопрос, почему он не предупредил о командировке, Генри промолчал. Я лежала рядом и ждала. Я чувствовала, что мой вопрос рассердил его, но мне это было безразлично. — У нас ведь был уговор, — произнес он наконец. — Не так ли? Закурив, он взглянул на меня. Я сказала, что беспокоилась. Генри отвернулся и грубо бросил, чтобы впредь я этого не делала, мы не муж и жена. Накинув халат, я пошла на кухню мыть посуду. Когда я вернулась в комнату, Генри все еще лежал и листал журнал. Он спросил, не лучше ли ему уйти. Я покачала головой, присела на кровать и сказала, что он мне нравится. — Смотри, не влюбись, — улыбнулся Генри. — Я тебе не подхожу. Мы опять начали целоваться. Часа в два мы поехали за город. Я захватила сумку с фотоаппаратами и объективами. В загородном ресторанчике мы заказали яичницу и сыр. Обеденное время уже прошло, и хозяин принял заказ нехоти. Кроме нас в зале сидели еще трое мужчин. Они курили, молча разглядывая нас. За все время, пока мы там пробыли, они так и не произнесли ни слова. Обслужив нас, хозяин принес им пиво и сам подсел к их столу. Я сказала Генри, что эти люди следят за каждым нашим движением. Наверняка опознали нас, — пошутила я. Генри тут же подхватил игру. Еще бы, — прохрипел он, — А розыске уже объявлены, и повсюду висят эти чертовы фотографии. Он велел мне не спускать глаз мужчин, сам он берет на себя хозяина и пристрелит его на месте, если тот решит звонить в полицию. Мне придется взять их на мушку, пока он добежит до машины и включит зажигание. Генри надвинул шляпу на лоб, глаза его весело блеснули. Я предположила, что хозяин успел незаметно позвонить по телефону, и сюда уже несется полиция. Возможно, — заговорщицки прошептал Генри. Тогда они дорого за это заплатят. Переглянувшись, мы кивнули друг другу. Из кухни появилась хозяйка. Она подошла к нашему столику и поинтересовалась, нравится ли нам у них. Хозяйка посетовала, что мы приехали слишком поздно. Обычно тут хороший выбор. Узнав, что мы берлинцы... Хозяйка спросила, бывали ли мы на Хоринерштрассе. Там теперь живет ее дочь. Она вышла замуж за пекаря и совсем забыла родителей. Мы хотели расплатиться, но она сказала, что кассой ведает хозяин, и позвала его. Он подошел, хмуро пересчитал деньги, а она на прощание пожелала нам счастливого пути. Уже в дверях я обернулась к трем пожилым мужчинам, которые провожали нас взглядами. Я кивнула им. И они благодарно улыбнулись в ответ. Рядом с ресторанчиком продавалось мороженое. Неподалеку расположилась компания подростков с мотоциклами. Одни стояли, другие медленно ездили по кругу и посматривали в нашу сторону.